Глава 18 СОС. Аля. Дни ползут медленнее гусеницы. Я то и дело думаю о злосчастной пуговице, о Макаре, его хриплом голосе и томном взгляде в тот вечер, когда он меня подвозил. А вот о ком я не думаю совершенно, так это о Борисе. Оказывается, зря. В среду Белолобов заявляется в наш офис, словно к себе домой, и фразочкой «Алечка, стол на вечер заказан», окончательно выводит меня из равновесия. Резко вспоминаю Валькину идиотскую идею про несвободное сердце и тут же пускаю её в ход. На моё удивлённое «Борис, я не знаю, шутите вы или нет, но сюда сейчас придёт мой парень». Директор кода чешет отросшую бороду и скептически ухмыляется. «Парень, — говоришь, — тебе, Алечка, не парень нужен, а мужчина». С военной выправкой, в которую плохо вписывается изрядно свисающий живот, вышагивает до дивана, усаживается и продолжает. «Свари ко мне, Алечка, кофе. Подождём твоего парня вместе, а то, кто знает, вдруг он окажется занят. Сейчас молодёжь такая пошла ненадёжная». Противненькая ухмылка на лице Бориса мне ой как не нравится. Повернувшись корпусом к кофемашине, нажав на кнопку эспрессо, не говорит же Белолобову, что подача кофе в круг моих обязанностей не входит, строчу экстренное сообщение. «Валька, Сос, Борис здесь, усился и ждёт, когда придёт мой парень. Угрожает ресторанам». Друг реагирует мгновенно. «Буду через 10 минут». Под пристальным взглядом возрастного вздыхателя, ретируюсь припудрить нос. «Ёлочки-палочки, что же мне делать?» А вдруг появление Вальки разозлит Бориса, и это скажется на сделке с Сансбери? А вдруг он не заключит контракт? А вдруг... Стоп, стоп, стоп. Что же мне теперь по ресторанам с ним расхаживать? А потом давать ручки целовать? А может, и не только ручки? От неприятной мысли вздрагиваю. Нет уж, ни за какие ковришки. Мы с Борисом совсем не смотримся. Совсем. А если он считает иначе, то пора ему подобрать хорошие очки». Эх, вот если бы интерес исходил от Макара Сергеевича. Впрочем, в этом случае очки пришлось бы подбирать мне. Так что, Аля, думай, что думаешь. Всё, ни слова больше против Бориса. Он прекрасный человек, пусть и не с самой привлекательной растительностью на лице. Внешне, может, и не идеал, как и я, между прочим, но положительные стороны у него определённо имеются, хотя я и не желаю их видеть так близко. Припудривание затягивается на 20 бесконечно долгих минут, за которые я успеваю написать Вальке 7 смс-ок с вопросом Ты где? Найти 12 причин, почему Макар никогда на меня не посмотрит, не меньше 20 раз повздыхать от отчаяния и, наконец, спуститься к проходной, чтобы встретить липового парня. Валька вбегает в бизнес-центр взмыленной лошадью, вытирая выступивший на лбу пот и демонстрируя взмокшие подмышки, нервно спрашивает: Он еще там? Киваю, стараясь не пялиться на мокрые пятна, украшающие серую футболку. Пришлось бежать, ни одного автобуса не было. Моментально представляю элегантно горцующего по Невскому Вальку, его офис неподалёку, потому мы и видимся, когда душа пожелает. Похлопываю друга по плечу, глядя, как под моей ладонью проступают очередные пятна. Стараюсь не думать, что от моего парня исходит весомое амбре. «Что-то мне не очень нравится наша затея, Валечка. Какая-то она непроработанная», — встревоженно говорю я. «Не переживай, крошка», — Валька подмигивает, неумело изображая героя-любовника. «Я отыграю свою партию похлещей Ромео». Издав нервный смешок, приглашаю Вальку пройти внутрь. «Идём». Он смотрит по сторонам, то и дело присвистывая. «Ничего себе у вас тут размах!» — комментирует друг ту самую горку, на которой я каталась в день собеседования. «Валька работает в стартапе с такими же глубоко верующими в идею приятелями, и их офис, хоть и находится в центре города, выглядит по-спартански. Да горок им ещё расти и расти». «Борис в приёмной!» — тихо говорю я, притормаживая у двери и стараясь не обращать внимания на разрастающееся в груди тревожное чувство. «Хорошо», — чеканит Валька. «Я готов целоваться». Мои глаза округляются, как у испуганного лемура. «С ума сошёл? Никаких поцелуев!» «Будем смотреть по ситуации». «Не будет никаких ситуаций, Валя!» «Тише, тише!» — отворачивается и бубнит. «Пошутил я. Тоже мне шутник. Поцелуй с Валькой — это ещё ужаснее, чем с Борисом. Нетушки! Ни за что и никогда!» Убедившись, что актёрский запал у друга поубавился, распахивает дверь и смело захожу внутрь. Мой взгляд прокладывает путь к дивану и... не находит там никого. В приёмное пусто, словно сегодня выходной. Бестолково осматриваю углы и даже цветы в горшках, сама не понимаю, что там ищу. «Наверное, Борис вышел», — строю догадку, растерянно глядя на Вальку. А директор твой здесь друг кивает в сторону кабинета. «Макар Сергеевич в командировке». Валька расслабляется и нагловато шагает к дивану. Небрежно плюхается и похлопывает чёрную кожу сиденья. «Садись, подруга!» Закатываю глаза, но всё же следую к Вальке. Пристраиваюсь рядом. Худая рука опускается на моё плечо, притягивает к себе. «Значит, не хочешь со мной целоваться?» — с издёвкой изрекает он. Назло решаю подыграть балбесу и с улыбкой произношу. «А тебе так не терпится меня поцеловать!» Глаза Вальки вылезают из орбиты, и я бы расхохоталась от его забавной растерянности, если бы не встретилась в этот момент с другими, пылающими гневом глазами. Ёлочки-палочки! Как такое возможно? И, главное, почему? Я смотрю, ты хорошо проводишь время, Аля. Недовольство сочится из уст зашедшего в приёмную Макара Сергеевича, словно вода из прорвавшейся трубы. Моментально вскакиваю на ноги. «Ой, здравствуйте. Мы... мы тут просто общались. Даже не знаю, из-за чего волнуюсь больше, что директор может уволить меня за неподобающее поведение на рабочем месте или решит, что у нас с Валькой роман». «Да ладно, Алюш! слышу тягучий голос друга. Валька неторопливо встаёт и отпускает руку мне на плечо. «Нам нечего стыдиться!» «Елки-метёлки, что он несёт!» «Прекрати, Валя!» — цикую я, чувствуя, как слова пролетают мимо ушей друга. «Отчего же? Пусть продолжает!» — ехидно говорит Макар. Лицо горит, будто три часа пролежало под палящим солнцем. Сердце норовит выпрыгнуть из груди. «А вы... вы, значит, совсем потеряли совесть?» — срывается Валька, окончательно повергая меня в ступор. «Моё присутствие вас ни на грамм не смущает?» «А должно?» «Да». «Потому что я Валентин, Алин жених». Гордо выплёскивает горе-друг, притягивая меня к себе. «И я скажу вам только один раз. Аля, не такая». Валька размахивает указательным пальцем в воздухе, и я начинаю переживать, как бы на этом пальце не появился гипс. «Так что забудьте об этих ваших ресторанчиках. По вечерам Аля будет ужинать только со мной». В этот момент я понимаю, что произошло, и мне становится... Дурно. Валька принял Макара за Бориса. Кошмар. Кошмарище. Макар Сергеевич, это ужасное недоразумение. Валя сам не понимает, что говорит. Выпаливаю я, но словесные дуэлянты меня не слышат. Жених, значит, зло выдавливает Макар. Жених, жених. Макар, как вас там? Кривляется Валька. Ну что за балбес? Стоп. «Подождите! Почему, Макар? Вы не Борис, что ли?» Макар смотрит на Вальку, как на таракана, на участь которого предрешена, и цедит сквозь зубы. «Что ли, не Борис?» Взгляд Вальки мечется между мной и Нечаевым. Наконец, у друга наступает прозрение. «Так вы, Алин, босс! Серьёзно?» «То-то я смотрю, выглядите вы как-то не так, и бороды нет», — почёсывая висок, говорит Валька. «А Борис тогда где?» «Мне позвонить ему и уточнить?» Окончательно раздражается Макар. «Ну, если можете». Щёки горят так, будто меня варят заживо. «Ну почему я всегда выбираю таких э, необычных друзей?» «Макар Сергеевич». «Валя не хотел вас обидеть, он вообще ничего не хотел. Это я его позвала. Простите нас, пожалуйста». «Ничего, я сейчас уйду, развлекайтесь». «Да вы что, это Валя уйдёт. Ему уже пора, да, Валечка?» «А как же Борис?» — недоумевает Валька. «Я бросаю на него самый зловещий взгляд, что имеется в моём арсенале. Ладно, в другой раз с ним познакомлюсь. Ну, я пойду тогда». «Да-да». «Тебя внизу подождать? Не надо, я позвоню!» Валя пугливо посматривает на стоящего в центре приёмной Нечаева и сторонкой его обходит. «Рад был познакомиться!» Бурчит он, проходя мимо босса, Макар отвечает ему кислой гримасой. Как только Валька исчезает за порогом, Макар подходит ближе, почти вплотную, и опускает на меня тяжёлый взгляд. «Так что же, Аля, тебя стоит поздравить?»